Часть шестая. Когда я открыл глаза, сразу посмотрел время на планшете. На станции уже наступило утро. Выспался я хорошо, и мне совсем не мешал насос, работающий рядом. Утром большинство мышц болело и чувствовал себя разбитым. Видимо, сказалось изменение гравитации. Когда застегнул скафандр, аптечка сразу вколола мне тонизирующий коктейль. Стало намного лучше». Сильно хотелось кушать, а я распечатал сухой паек. Еще вчера я определился, что за станция и система недалеко. Теперь нужно понять, как отсюда улететь. Интересно, обнаружили, что я на станции или нет? Это можно легко узнать. Мой доступ к Искину транспортной компании оказался активен и, похоже, мой взлом не обнаружили. Посмотрел камеры на планете. В транспортной компании ветер шла обычная работа. Рабы выгружали флаер, прилетевший со станции. Охрана сидела на своих местах, и, похоже, никто ничего не обнаружил. Решил, что ничего особенного не будет, если я взломаю парочку камер наблюдения, чтобы убедиться, что все в порядке. Мне эти транспортники уже не интересны. Немного запутав следы по планете, начал взлом камеры. Она располагалась напротив помещения, где находилась начальство компании. Искин немного сопротивлялся, быстро сдался, предоставив доступ к камере. После того, как я улетел, ничего интересного не происходило. Заменили камеру наблюдения, и работа продолжилась, как раньше. Промотав запись, хотел уже уходить. Когда увидел, как в помещение к начальству зашло четверо уже знакомых мне по ферме наемников. К сожалению, камер в помещении для начальства не было. Только камера напротив входа. Непонятно, что это значило». В помещении для руководства наемники пробыли недолго и достаточно быстро его покинули. Ушли в сторону выхода. Через небольшой промежуток времени появилась другая группа наемников. Они пробыли у начальства также недолго. За ними появились еще одни, и все повторилось. Местное руководство решило нанять дополнительную охрану. Все возможно. Вот только сегодня утром снова появились наемники с фермы. И ушли они не в сторону выхода. Пришлось отсмотреть записи с другой камеры. Выяснилось, что они сели на флайер и улетели. Судя по всему, на станцию. Стало понятно, что это не совпадение. Они ищут меня и идут по моему следу. Значит, они уже на станции. И другие группы наемников скоро подтянутся. Транспортники просто продали им информацию. «Что же, сами виноваты. Придется ломать и атаковать искин транспортной компании». Искин долго упирался, но вскоре я его одолел. Как я и думал, стояла специальная защита доступа высоких уровней. Пришлось дополнительно с ней повозиться. Но и она пала под моим натиском. Чем больше я занимался взломом, тем больше понимал, что это я делаю не в первый раз. И это все лучше и лучше у меня получается». Получив все коды доступа, перешел на Искин транспортной компании на станции и посмотрел записи с камер наблюдения. Выяснил, что у них есть скрытая камера наблюдения, которой я не заметил. В камеру наблюдения я действительно попал, и даже не в одну. Наемники прилетели туда сегодня утром. Осмотрели склад присутствия одного из местных и пилота флайера. Нашли незакрытую вентиляцию, осмотрели ее и покинули транспортную компанию через дверь. За ними следом появились две другие группы наемников. Тоже осмотрели все и ушли. Значит, у меня на хвосте три группы охотников. Что же, ничего нового. Еще вчера я думал, что у меня мало времени. Так и оказалось. Теперь я знаю, сколько их, и можно поохотиться на них. Все группы небольшие. Две состоят из четырех разумных, одна из троих. Вот только игл у меня мало для этого». «Одна обойма практически пустая, и шум, скорее всего, поднимется на станции». «Нет, лучше незаметно улететь отсюда. Пускай ищут. Здесь искать можно долго. Пока посмотрю, что это за транспортная компания такая». Порывшись в документации, что была у Искина, понял, что в основном компания зарабатывала на посреднических услугах. Вначале я не понял, что они делали. Они забирали небольшие грузы от частных транспортников, залетающих сюда». И когда набирался большой объем, отправляли все на соседние станции с другими частниками. Еще немного порывшись в документации, разобрался. Обычный средний транспортник брал большой объем груза с доставкой сюда. Но среди этого груза попадалось несколько небольших грузов, которые нужно было доставить на соседние станции. Лететь до ближайших станций и доставлять туда по 2-3 груза, оставшиеся у него, ему было невыгодно вот он издавал все эти остатки транспортной компании и оплачивал им доставку до ближайших станций, а сам снова загружал транспортник под завязку и летел дальше скорее это была небольшая перевалочная база чем транспортная компания когда с этим разобрался вернулся на планету и посмотрел в камеры чем там занимаются оказалось что там форменный бардак Все бросили всю работу. Начальство что-то решало с охранниками в помещении охраны. Посмотрел, что еще есть у Искина. Нашел ошейники рабов и отключил их, после чего Искин сообщил рабам, что они свободны. Создал резервный доступ для управления Искином. Почистил Искин от вируса. После этого вернул доступ владельцам и ушел оттуда. Напоследок посмотрел, что происходит. Оказалось, что пока начальство разбиралось с охраной, рабы дружно покинули территорию через забор. Совершив эту маленькую месть, понял, что здорово засветился. Мне понадобится новый планшет, и нужно уходить отсюда. Собирая остатки пайков в рюкзак, обратил внимание, что задумался и не заметил, как съел два сухих пайка. Приоткрыв дверь, осторожно выглянул в коридор. Коридор, как и вчера, оказался пуст. Пока шел, думал, что мне делать. Нужно как-то попасть на корабль. А наверняка наемники уже проинформировали капитанов кораблей обо мне. Значит, или взлом Искина, а Искин корабля — это не Искин дома, или транспортная компания, а он гораздо сложнее. Нужно как-то попасть туда зайцем. В первом варианте вначале придется взламывать переходные шлюзы, только потом Искин корабля. Можно, конечно, облететь и подлететь на платформе, — К кораблю снаружи. Тогда шлюз ломать не нужно будет. Второй вариант — спрятаться в каком-то грузе. В обоих вариантах нужен помощник. В первом, чтобы кто-то управлял платформой, а во втором случае, чтобы доставил тебя на борт в какой-нибудь коробке. Помощника не было и доверять кому-то опасно. Слишком большую сумму за меня обещали. Научиться самому управлять платформой? Нужна гипнограмма. Вот только слишком много вопросов появится сразу — Кто я такой и почему без нейросети? Кроме того, непонятно, можно платформы управлять без нейросети или нет. Проще шлюз взломать. Опять с исконным корабля. И неизвестно, получится взломать или нет. Все это как-то очень сложно. Нужен вариант проще. Поднявшись на несколько уровней выше, решил дойти до шлюза. Возможно, около них что-то придумаю. Идея не появилась. И погуляв около шлюзов, решил заглянуть в бар, находящийся рядом. Бар оказался полон разумных. Местные завтракали перед началом рабочего дня, но большую часть посетителей составляли пилоты или кто-то из экипажей кораблей. Они обсуждали за выпивкой свои дела. Свободных мест у барной стойки совсем не было, и, заметив одно место около занятого столика, пошел туда. «Парни, не помешаю?» «Мест свободных больше нет», — спросил сидящих за ней. «Садись», — ответил один похожий пилот. Сел рядом с ними и глотнулась стакана выпивки, что купил. Они были одеты, как я, в скафандры, и, видимо, поэтому приняли меня за своего. «Ты с какого корабля?» — спросил второй. Местно, я здесь работаю», — ответил ему. «Не боишься с утра выпивать?» «Нет, я только закончил смену, и сейчас отсыпаться пойду». «Ты ведь техник?» «Техник». «Мне хороший техник на корабль нужен», — сказал третий. «Хорошие техники всем нужны». «Это точно. Видимо, он понял, что я не горю желанием к нему на корабль, и оставил меня в покое. Они вернулись к прерванному разговору, а я задумался. Может и правда под видом техника попасть на корабль? Вот только быстро раскроется, что я без нейросети, и без нейросети не подписать контракт». «Нет, это не вариант. С другой стороны, прийти перед вылетом к нему и долететь до следующей остановки...» «Вот только как бы меня на следующей остановке не приняли». Сам пока слушал, о чем разговаривают соседи, быстро понял, что они не пилоты, а капитаны кораблей. Один летел в колонию и должен был здесь забрать партию будущих колонистов. Двое других ничего не рассказывали о себе и больше расспрашивали первого. Решил тоже спросить у него. «Слушай, ты ничего не знаешь про колонию на Каледонии?» «Ты туда собрался?» «Нет, приятель туда улетел колонистом». «После этого не выходит на связь. Неудивительно. Может, его уже и нет живых. Почему так?» «Новая колония и планета опасная. Сколько пытался узнать о планете, ничего не нашел. «Знаешь, я всего один раз был там, и сам почти ничего не знаю о ней. Станцию там тогда только начали строить. Проблемы у них там возникли с местной живностью. Планета оказалась очень агрессивной. Много колонистов там погибало из-за этого». Впрочем, возможно, сейчас решили эту проблему. Что за живность? Даже не знаю. Не интересовался этим. Слышал, как местные на станции болтали. Если хочешь, колонизаторы есть более достойные места. Не хочу. Просто хотел узнать о его судьбе. Отправь запросы из киноколонии. Он должен ответить, жив он или нет. Наверное, так и сделаю. Туда можно слетать? Конечно. Подписывай контракт с колонией, бесплатно полетишь. Колониста я не хочу. Зря. Там много возможностей. Мне приятель также говорил. Есть колония уже обжитая, там нормально, и можно хорошо заработать. Почему сам не идешь колониста, если там все так классно? Профессия у меня не подходящая для колониста. Вот и у меня неподходящая, у меня здесь работы хватает. Видимо, поняв, что меня не завлечь в колониста, он спросил второго об их общем знакомом. Сам я уже собирался отсюда уходить. Но у меня были планы посетить местное отхожее место, ради чего, собственно, и зашел в этот бар. Вот только когда я оттуда вышел, чуть не вернулся сразу обратно. За освободившийся соседний столик садилось четверо наемников, за которыми я совсем недавно наблюдал по камерам транспортной компании. Искали они не кого-нибудь, а меня». От этого я растерялся, не зная, что делать. Они вроде не обратили на меня внимания, но это могла быть просто уловка. Ожидая нападения в любой момент, подошел к стойке. Бармен тот же появился рядом и пришлось заказать еще выпивки. Двое из наемников также стояли около барной стойки, видимо, в ожидании своих заказов. Забрав выпивку, пошел за свой столик, боковым зрением наблюдая за ними. Без проблем занял свое место за столиком. Эти наемники забрали приготовленную еду и сели за соседний столик двум приятелям, сидящим за столом. «Рассказывайте, что смогли узнать?» — сказал один из сидевших за столиком, двоим только присоединившимся к ним. «Почти ничего. Сам знаешь, здесь камеры через одну работают», ответил один из присоединившихся к ним. «В общем, погулял он по коридорам, потом исчез в тоннелях для дроидов. Засветился там в трех местах, потом вообще исчез». Может, уже улетел отсюда. Последний раз попал в камеру около переходных шлюзов на десятом уровне. Нужно поговорить с капитанами кораблей. Уже поговорили. Пусто. Не видели они его и не просился он к ним на корабль. Но четыре корабля уже улетели. Возможно, он находится на одном из них. Удалось узнать, куда улетели. По двум есть данные. Двое других — частники, и куда они полетели — неизвестно. Это плохо может можно это как-то выяснить нельзя многие боятся нападения пиратов и не раскрывают куда они летят что будем делать возвращаться нужно я тебе сразу сказал что не стоит связываться с этим делом может он все-таки не улетел все возможно послушай они нам точно что-то не договаривают здесь все непросто почему потому что этот парень совсем непрост мне прислали одно видео с ним «Сам посмотри. Никакой он не дикий, как они утверждают. Спецназ, причем высокий уровень. Ты обратил внимание, как он проник на станцию? Только спецы так умеют». «Заметь, при этом его никто не обнаружил. Если бы камеры наблюдения его не засекли, это вообще бы осталось незамеченным. Где ты встречал Дикого с такой подготовкой?» «Капитаны у меня за столиком допили вино, что было у них в бутылках, и собрались расходиться». Решил, что мне тоже пора как-то некомфортно сидеть и слушать, когда за соседним столиком обсуждают тебя. Вместе с капитанами вышел из бара и пошел в ту же сторону, что и они, после чего незаметно отстал и свернул в тоннель для дроидов. В тоннеле я остановился и задумался, что мне делать. Вроде я все камеры в тоннелях обходил, но оказалось, что несколько все-таки пропустил. «Кроме того, я зря взломал эту транспортную компанию. Скоро они узнают о взломе и поймут, что я здесь, на станции, а никуда не улетел на этих двух кораблях. Похоже, этот наемник, наводивший справки обо мне, бывший полицейский. Наверняка и у остальных групп есть эта информация. Эти, возможно, и бросят меня искать, а вот некоторые, обидевшись за дроида, могут и не бросить». «Стоп! Как я сразу не догадался». Тот, кто мне мешал, тот мне и поможет. Хотел достать планшет, но передумал. Это уже опасно, его могут отследить. С другой стороны, мне все равно нужен новый планшет. Удалил это соединение с сетью и купил новое. После чего стал искать планшеты в сети и быстро нашел не один десяток предложений. Но сразу стал вопрос заказать доставку или самому идти в лавку. Выбрал второй вариант. Нужно посмотреть все самому перед покупкой, а то снова подсунут непонятно что. Лавка, куда я пришел, оказалась лавкой различной бытовой электроники. Выбор в ней был большим, а поначалу я даже забыл, зачем пришел. Ходил и рассматривал, что в ней есть. Мне это напомнило что-то очень знакомое. Но, как бы я ни старался, не мог ничего вспомнить. От попытки вспомнить меня отвлекла девушка-продавец. — Вы пытаетесь найти что-то конкретное? — спросила она. «Вообще, я пришел за планшетом. У вас в сети есть два предложения за 1200 кредов и полторы тысячи. Есть такие планшеты? Покажите, хочу их посмотреть». Она принесла и выложила на прилавок два планшета. Посмотрела и выбрала вариант 1200. Он мне показался более новым. Когда оплатил и забрал планшет, попытался снова вспомнить, что мне это напоминает. Но, видимо, продавец восприняла это как мое желание — Еще что-то приобрести? Еще что-то нужно, спросила она. Не знаю, не помню. Она стала перечислять различные вещи, что были у них в продаже, а я отрицательно качал головой. Мне ничего из этого не нужно. Задумался я только, когда она предложила камеры наблюдения. Видя, что я не покачал головой отрицательно, она подвела меня к прилавку с камерами. Здесь находились различные камеры наблюдения, от совсем маленьких до самых обычных. Посмотрел на самую маленькую для скрытого наблюдения. Она мне показалась знакомой. Вот, похоже, почему я не заметил камеры в тоннелях. Там стояли такие камеры скрытого наблюдения. Хотите такую камеру? Ее можно подключить к планшету. Сколько? Тридцать кредов. Давайте. Рассчитавшись за камеру, в задумчивости вышел из лавки и пошел в сторону ближайшего тоннеля для дроидов. Что мне это напомнило... Сколько бы ни пытался, ничего не мог вспомнить. Что-то очень знакомое. В тоннеле прошел до развилки и расширения на этом месте и здесь остановился, решив, что нужно подключить камеру к планшету. Когда стал подключать, понял, что я не просто знаю, как это делается. Похоже, делал это уже не один раз. Подключив камеру, опять попытался вспомнить. В этот момент в тоннеле появилось двое. Поняв, что они просто решили срезать через тоннель, не обратил на них никакого внимания. Ведь я стоял в расширении и совсем им не мешал пройти. Вот только это чуть не стоило мне жизни. Хорошо пси почувствовала опасность и предупредила. В последний момент я уклонился от удара ножом в шею. Этот удар вернул меня в реальность, и боевой режим активировался. Очень быстро нападавший с переломом руки, оказался на полу. Второй меня атаковал следом за первым, И его постигла та же участь. Вырубив, обыскал обоих. Ничего, кроме ножей и пары чипов, у них не нашлось. Больше всего непонятно, что с ними сейчас делать и кто они. Эта парочка была точно не из наемников, ищущих меня здесь. Вначале я подумал, что местная полиция, но никаких значков и оружия не было. Судя по всему, это местный криминал. Решили меня ограбить, заметив, что у меня планшет в руках или продавщица в лавке навела. «Опять! Зачем меня убивать? Прикончить их или не стоит?» «Наверное, не стоит. Сейчас им точно лечебная капсула понадобится, а мне нужно уходить отсюда». Убрал планшет с камерой в рюкзак и пошел в боковой тоннель. Вообще эти тоннели были сильно переделаны, и многое, обозначенное на карте, отличалось от реальности. Уже в боковом тоннеле решил вернуться в насосную станцию. Место там спокойное, а мне как раз нужно затаиться на время». Если меня и вычислили, должны были проверить это место, уйти оттуда или оставить засаду там. Засады на месте не оказалось. В помещении насосной тоже никто не побывал. Заплатив за сеть, зашел с нового планшета на Искин транспортной компании. Здесь у них уже царила рабочая обстановка. Не хватало только рабов. Сейчас сами владельцы работали на приемке товаров. Ничего не трогая, перешел на Искин станции». Меня прежде всего интересовало, бывают перерывы у них в работе или нет. Просмотрев записи с камер наблюдения, выяснил, что работает компания круглосуточно, но не все сотрудники. Все пятеро местных сотрудников жили в жилом модуле. Ночью обычно дежурили вдвоем – приемщик товара и погонщик дроидов. Полночи одна пара, полночи другая. Каждую ночь по-разному, но почти всегда был перерыв от часа, до нескольких часов, когда не было никого из клиентов. В это время все пятеро находились в жилом модуле. Убедившись, что возможность проникнуть к ним есть не только через вытяжку, стал смотреть другие камеры. Меня интересовало, что из крупногабаритного товара есть на складе. Еще когда был там, обратил внимание на три больших пластиковых короба. Размер у них был вполне подходящий, чтобы я мог без проблем поместиться внутрь. Вопрос в том, Что находится внутри этих коробов? Порывшись в документации, выяснил, что в них находились лифтовые механизмы. Эти механизмы летели на соседнюю станцию Триара, и, судя по отметке Уискина, завтра должны отправиться туда на транспортнике Киная. Порывшись в сети, нашел на доске объявлений, что капитан Киная предлагал взять троих пассажиров до станции Триара. Все совпало. Проблема состояла только в двух вещах. Как мне достать из коробки этот механизм, и куда его потом спрятать? Вручную мне этот механизм точно не достать из коробки. Слишком он тяжелый. А транспортные дроиды на складе не находились в подчинении Искина. Посмотрел, можно ли отключить гравитацию на складе. Но такой возможности у Искина не оказалось. Скорее всего, гравитация общая для всей станции. Проверил еще варианты, в чем можно спрятаться но ничего подходящего больше не нашел. В списке того, что должен завтра лететь на Триару, были в основном тюки с тканями, коробки с пастой Галгиза и много небольших по размеру упаковок, оставленных здесь разными транспортниками. Что же, придется сегодня нанести очередной визит в эту транспортную компанию. Напоследок посмотрел, сколько лететь до этой станции. Три дня в гиперпространстве. Она находилась недалеко отсюда. Скачал карту этой станции, после чего отключился от сети. Станция была большая и, похоже, еще строилась. Часть станции обозначена как нерабочая.